Глава одиннадцатая. Андрей. Тяжелый вчера был день. Похороны ее отца. Хорошо, что Софа все-таки позволила организовать все мне. Хотя, наверное, только потому, что я довольно быстро это сделал, пока очнуться не успела. Совсем ведь разбитый у нее был вид. Кажется, вчера же она ни о чем толком не думала. Даже позволила себя обнимать, когда рыдала над могилой. Правда, проводить себя до дома после к ней разрешила. Не знаю, заметил ли кто-то, что мы отдельно поехали. Не думаю, что вчера кому-то вообще было до этого дело. Но вот уже новый день, и все собираются в конференц-зале. Вернее, самые активные участники компании. Главный — каждый в своей сфере. Софа попросила. Не думал, что так скоро вступят в полномочия. Но раз ей так хочется, пускай, может, даже легче будет. Нервничаю, поглядывая на часы. Как жена и сказала, я у нее в ЧАЭС везде. Пытался звонить, писать, поговорить ведь надо. Вчера на похоронах не стал, конечно, но раз сегодня время компании, придется решить сегодня. Потому я все еще не в зале, где-то у лифтов жду». Не стоит, чтобы Софа сначала объявила всем одно, а потом вдруг передумала. И без того не факт, что согласится на мое предложение. А после такого уж тем более все немногочисленные шансы посыпались бы. И да, прекрасно отдаю себе отчет, что мог бы пробиться в любой другой компании. Теперь, когда зарекомендовал себя на этом рынке как отличный специалист. Ну, как-то резко похрен на карьерный рост стало, когда жену теряю. Потерял, возможно, будет правильнее, но так оформить это даже в мыслях не могу. Хотя мое предложение не столько попытка ее вернуть, сколько помочь Софи. Ее отец меня готовил, я тут ориентируюсь, а она мало что знает о делах компании вообще. И вникнуть в такой огромный механизм за короткий срок нереально даже гению. Конечно, она мне не доверяет, но если даст хотя бы маленький шанс, то убедится, что дела компании пойдут в гору. И да, знаю, что оставлять меня на моей должности ни при каком раскладе Софа не будет. Готов на любую другую. Слишком хорошо тут ориентируюсь. Во многие сферы вникал, чуть ли не во все, даже на производстве. Пусть поставит меня хоть на самую низкооплачиваемую. Буду хотя бы в курсе дел компании и в свободное время от выполнения новых обязанностей стану ненавязчиво помогать жене с ее новыми. Жене. Еще нам стоит обсудить развод. Но к этому я уж точно не готов и не собираюсь, если только сама речь не заведет. Шансы на ее согласие на мое предложение все же есть. Наверняка Софа понимает, что даже если вышвырнет меня с волчьим билетом, Я пробьюсь где-то еще, не пропаду. А если оставят меня здесь, да хоть на должности подай, принеси с минимальной зарплатой. Своеобразно отыграется. Уверен, она еще злится. Да, в средствах придется попряжаться С учетом, что и квартиру потерял, и отдал. Пока у друга ночую. Ищу вариант съемный. Теоретически, посредством и накоплениям могу позволить себе хотя бы ипотеку, но не стоит пока так рисковать. Возможно, впереди непростые времена, и неизвестно, сколько они продлятся. Лифт открывается, и я мгновенно напрягаюсь, потому что это действительно Софа. Слышу ее голос, разговаривает с кем-то, а потом вижу, с кем... Молодой и довольно симпатичный мужчина. Высокий хорошо сложенный шатен с блеском в глазах. Так он смотрит на мою жену. Цепинею. Откуда он вообще взялся? Почему они говорят, как хорошо знакомые? Я был уверен, что знаю всех из окружения моей жены. Не то чтобы специально стремился, просто настолько близкие у нас были отношения». Софа в черном платье и такой же ленточкой волосак в знак траура, но при этом потрясающе красивая, изящная, стройная, как будто плывет по коридору. Совсем молодая, растеряна немного. В большой бизнес она не вписывается пока совсем. Даже еще более юной кажется, когда здесь в стенах этого здания. Почти как школьница-выпускница. Делаю глубокий вдох. Стараясь отогнать от себя недовольство по поводу уебка, который ей там что-то чуть ли не шепчет мягко, на что она кивает с мимолетной улыбкой, которую, я уж думал, не скоро увижу. А какой-то мудак все-таки ее вызывает. Причем так легко, будто еще вчера я не опасался, что Софа не выдержит всего навалившегося. «Выхожу им навстречу». Она замирает. Заметила, конечно. Вряд ли Софа всерьез рассчитывала, что я не приду, но такое ощущение, что я врасплох ее застал. Такой уязвимой она сразу становится, хоть и пытается казаться строгой. А сама еле выдерживает мой взгляд, а мудак рядом с ней весь подбирается сразу. Дофига защитником себя чувствует, пошел бы на хрен «Так, на него лучше не смотреть, мне выдержка нужна». «Привет!» — говорю только жене, смотрю на нее, обращаюсь с теплом. Не то чтобы обозначаю наше довольно тесное знакомство перед чужаком, но пусть слышат. Ты мог бы не приходить. Сразу же включают неприступность Софа, окидывая меня еще более ледяным взглядом. «От тебя мне нужно только увольнение по собственному желанию». Подавив воспоминания, как она доверительно жалась ко мне вчера, напуская на себя невозмутимо миролюбивый вид. Все-таки по собственному, милосердно, не сдерживаюсь от мягкой усмешки. Помнится, позавчера Софа была настроена куда более категорично. Впрочем, сказала же, что это зависит от того, как быстро соберу вещи. Видимо, все-таки пока приемлемо себя веду. Хотя и хочется нарушать дистанцию. Знала бы она мои мысли». Не смягчилась бы ничуть, хотя и сейчас как чужая. «Не нарывайся, Морозов!» — рычит на меня. А я напрягаюсь всем телом, потому что сдерживаться и не прикоснуться к ней все сложнее. Раньше в тех редких случаях, когда Софа на меня шипела, обнимал так крепко, что сама собой успокаивалась и затихала. «Можем поговорить?» — перехожу к делу. «Наедине». Это важно, подчеркиваю, потому что хмырь за ее спиной вроде как уже не просто нас слушает, а еще и выступает вперед, судя по всему, готовый вмешаться. Софа усмехается и смотрит так, будто даже не сомневается, что я хочу поговорить именно о своей будущей участи в компании. Так оно и есть, конечно, не в том смысле, о котором жена явно думает. Я уже нашла кандидата на твою бывшую должность. В ее голосе нотки злорадства. Это как и брошенный в сторону мудака взгляд красноречиво намекает, кто именно мне на замену пришел. Надеюсь, только в должности. А то, судя по глазам хмыря, он и на другое мою претендовать собирается. Не допущу, пусть даже без понятия как. — Сов, какие-то проблемы? — вмешивается упомянутый кандидат. Это твой бывший муж?» – сжимая челюсть, снова борясь с собой. «Упорно, не смотрю на младока, который сейчас недвусмысленно продемонстрировал и доверительное общение между ними, по которому имеет право вот так обращаться, и познание в её личной жизни». «Который сейчас недвусмысленно продемонстрировал и доверительное общение между ними, по которому имеет право вот так обращаться, и познание в её личной жизни» причем еще и неправильные познания, но явно дающие ублюдку зеленый свет. «Не бывший», — обозначаю жестко. «Пока не бывший», — тут же чеканит Софа, «как я и говорила, мы разводимся». «Последний, судя по всему, нам обоим». «Но я не принимаю, и уверен, она видит сейчас это в моем взгляде, когда наши глаза встречаются, зная, что не время напирать, но бурю чувств скрыть не в состоянии. И, кажется, она все-таки влияет на Софу. Моя умная жена понимает, что если продолжим так втроем стоять, непонятно вообще, во что это вылиться. А разборки при этом мудаке и, возможно, других свидетелях ей явно не нужны. Хорошо, пять минут, хотя я не думаю, что там есть что обсуждать, кроме как предстоящий развод». Неохотно выдавливает. — Есть. Она бросает на меня скептический взгляд, но все-таки направляются в сторону от хмыря, который хоть и хмуро, но остается на месте. А мы с Софой проходим чуть дальше, ближе к окнам. Конечно, совсем наедине в таком большом офисе остаться не вариант. Разве что в архивных кабинетах, как в той подсобке, где я трахнул Таню. Отгоняю тошнотворную мысль и, вздохнув, настраиваюсь на разговор. Максимально деловой пока. Тем более, что и Софа торопит, леденя чужим взглядом. но ну и... Вздыхаю. Даже не зная, какое тут предисловие нужно, чтобы сразу в штыки не восприняла. Пожалуй, все равно не подберу, а потом начинаю как могу. Соф, я в этой компании знаю все механизмы. А ты только заступаешь на должность. Папа тебя не посвящал в дела бизнеса. Стараюсь говорить мягко, чтобы не задеть и без того наверняка сомневающуюся жену. Уверен, она волнуется перед сегодняшним совещанием. Но мне, конечно, не показывает уязвимость. Скорее наоборот, напускает на себя строгий, решительный вид. «Разберусь», — почти презрительно выдает. Тут и гению разобраться в короткий срок нереально. Твой отец готовил к управлению компанией меня. Я знаю все нюансы, подводные камни и схемы управления как в настоящем, так и в будущем. И перспективы роста в разных направлениях тоже намечал именно я. С каждым моим словом ее взгляд ожесточается, и я не сразу даже понимаю, почему, лишь когда Софа враждебно чеканит. — Я говорила, что ты компанию не получишь. Горько смехаюсь. Мне настолько-то больше нахер не надо, что даже в голову не пришло, что все мной сказанное Софа может воспринимать так. Что, кстати, логично, учитывая, какие планы у меня были раньше. Она и вправду думает, что я стал бы вот так убеждать ее просто взять и передать все мне? — Похоже, да. Я в ее глазах совсем безнадежный идиот теперь. А ведь когда-то жена смотрела на меня совсем иначе, восхищенно, прислушиваясь. Я не рассчитываю. Наконец беру себя в руки и как можно более невозмутимо перехожу к главному. У меня другое предложение. Оставь меня здесь на любой должности. Абсолютно любой. Я просто хочу приносить пользу компании и помогать тебе». Софа пренебрежительно фыркает, едва ли вслушиваясь в смысл моих слов. За другой хвастается. «Мне не нужна помощь». «Мы оба знаем, что нужна. Твердо, хоть и осторожно, говорю ей. Жена у меня всегда трезво мыслящая была и не может даже сейчас под эмоциями не сознавать реальности. Да, в последнее время я Софу совсем не узнаю» мы еще этот непонятно откуда взявшийся и сразу на мою должность. Но все же уверен, проблески той самой моей девчонки еще есть. Она поджимает губы, но хотя бы не оспаривает. Правда, вместо этого почти с вызовом заявляет. У меня уже есть человек, который разбирается в бизнесе. Почти злорадной интонация не оставляет шансов, что речь о ком-то другом, кроме как об ублюдке, стоящем возле лифтов. И как хорошо ты его знаешь, не сдерживаюсь. Причем даже толком не знаю, что имею в виду. Разумность ставить непонятно кого на такую должность в компании, которая была делом всей жизни ее отца, или... Или все-таки я хочу узнать, насколько они сблизились. Когда? Как? А как хорошо я знаю тебя, — насмешливо парирует Софа. Совсем нет, как оказалось. Его лучше. Хочется сказать ей, что если уж я смог ее обмануть, то теоретически может кто-то еще. Девчонке стоило вынести урок. Но заглушаю эти явно лишние слова где-то в мозгу. Не так уж я ее обманывал. Скорее уж себя. Но она мне больше не поверит. ей больно. — Нет, меня ты знаешь, — почти нежно возражаю. Она напрягается от тона, и я снова перехожу к делу сов сама посуди. Какой может быть подвох в моем предложении, если формально я буду на должности, которая ни на что не влияет? — Ты рассчитываешь таким образом со временем смягчить меня и, как только дела компании пойдут в гору, заполучить кресло руководителя? Последние слова она говорит чуть тише, выдавая без того очевидное во взгляде. Гораздо больше Софа боится, что у меня получится смягчить ее и вернуть. Аж сердце останавливается, когда понимаю это. Ведь такой страх значит только одно — у меня есть шанс, в который уже почти не верил. вглядываю в ее глаза, желая снова увидеть тот самый проблеск, но его больше нет. Может, мне показалось, и она правда только о компании говорила. По крайней мере, мне уж точно стоит именно о компании. Нет, я хочу, чтобы руководителем была ты, без сомнения выдаю. Я буду только помогать, и как только ты окрепнешь, а дела компании пойдут в гору, я уволюсь. Как ты там говорила по-собственному? Слов окидывает меня прищуренным скептическим взглядом. — Не строй себя благородного, Морозов. Опять это обращение по фамилии хотя это в любом случае меньше из моих проблем. Мне бы с недоверием справиться, а там пусть называет как хочет, хоть даже долбоебом. Я далек от этого образа, негромко признаю. У тебя любой образ получается с блеском, язвительно парирует Софа, вот только скрыть разочарование и обеду в голосе не может. Или даже не пытается все-таки ведь довольно явно высказывает мне за наши с Лехой планы. Правда, зря думает, что я играл с ней. Сейчас особенно четко это понимаю. Нет. Девчонка вправду зацепила почти сразу. С ней так кайфово было, гармонично и правильно, что не сразу даже понял, насколько моя, насколько люблю. Конечно, не поверит. И смысла говорить сейчас нет. Теперь только действовать». — Я понимаю, что ты мне не веришь, но ты ведь ничем не рискуешь при согласии на мое предложение. — Кроме как тем, что буду видеть тебя каждый день, — холодно откликается Софа, — я бы, конечно, был рад хотя бы такой возможности видеться, но на самом деле не столько ведь ради нее действую, а потом миролюбиво возражаю. Это не обязательно. Устрою меня на должность, с которой на другом этаже Я лишь к концу рабочего дня буду оставлять твоему секретарю свои наработки по компании. Софа снова вглядывается в меня, видимо, взвешивая, насколько я искренен. Но ведь и вправду у нее никаких рисков пойти мне навстречу. Уволить всегда ведь может, а помощи ей действительно нужна. Должность уборщика пойдет? Видимо, придя к той же мысли, злобно усмехается она. С вызовом. Прикидываю по зарплате, да, сильно вниз. Но я внутренне готовился ко всему, только отказ бы не принял. Убираться нормально умею, хоть и не люблю. Зря Софа думает, что меня это спугнет. Я ведь сказал, что любая. Она хмыкает, прикусывая губу. Взгляд сам собой падает туда, залипает. С трудом отвожу, и то больше от внезапных вышибающих слов. Даже варить кофе Ване, новому заместителю руководителя? Вот здесь моя выдержка чуть не трещит. Жена явно хочет меня унизить. И ведь, блядь, одна только мысль быть в подчиненном положении у этого уебкой и вправду нехило так бьет. Бесит, выворачивает. Ваня, чтоб его. Так почти что нежно его по имени назвала. Если так, то я буду на твоем этаже и мелькать у тебя перед взглядом. Не знаю, каким образом умудряюсь спокойно подобрать взвешенный аргумент. И, видимо, достаточно убедительный. Вздохнув, Софа подытоживает, тоном включив начальницу. — Тогда уборщик. И, как ты понимаешь, в конференции зал ты с этой должностью сейчас не приглашен. Подождешь здесь, я подготовлю бумаги в отдел кадров.